Глава 31. Госпожа президент. Аппарат управления Эльтоном приемная президента Эрик Уэйс. Эрик, да, госпожа президент. Орландо, я уже просила вас неоднократно называть меня по имени. Тут только вы и я, да, госпожа президент. Сидящая за внушительным каменным столом женщина вздохнула и несколько раз постучала металлическим стилусом по столешнице. Эльтонейка, с классическим для расы насыщенно малиновым оттенком волос и интарными миндалевидными глазами внешне выглядела максимум лет на 150, и лишь небольшой круг гуманоидов знал, что в этом году ей уже исполнилось 203 года. «Эрик!» — в голосе послышалось едва уловимое раздражение. «Не привыкни я по долгу работы и адвокатам, постоянно анализирует состояние собеседника, то и не почувствовал бы этого. «Вы чересчур задумчивы. С вами все в порядке?» И отряхнул головой, усилием воли заставляя себя отвлечься от размышлений Алис. Она сегодня вновь не взяла коммуникатор. После ионского суда она исчезла так же легко и быстро, как исчезает газ в атмосфере. Оп! И нет его больше. «Прошу прощения, госпожа президент», — произнес, склонив голову, подобающим жести уважения. Последние дни выдались очень насыщенными. Сейчас готовлю юридическое сопровождение по изъятию у октопатроидов кода сонаров Росси. Сама сделка действительно оказалась полностью легальной. Камиль Росси отписал все, что создал на Уилл Инкризе. Мне приходится напрягать всех имеющихся ИТ-специалистов, чтобы обосновать вредоносное содержание программного обеспечения. Но, скорее всего, вы и так в курсе. Позвольте уточнить. «Вы меня позвали из-за Натана Тонека? «Нет», — женщина улыбнулась, хотя ее глаза остались серьезными. «Ваш протеже отлично справляется с поставленными задачами», — кивнул, чуть-чуть расслабившись. «Последний раз, когда Эль Эльблайнер вызывала меня на личный приём, я рекомендовал ей своего студента на должность Аташе Эльтона вместо себя. Что ж, хорошо, что у Натана все в порядке. Но все же причина...» по которой самое влиятельное лицо планеты назначило аудиенцию, оставалось загадкой. Ранее моя деятельность не интересовала аппарат управления планетой, уж точно не до того, чтобы требовать срочно явиться. «Тогда, простите, я не совсем понимаю...» «Я общалась с Софией Свель, уронила президент, явно наслаждаясь моим замешательством. Я мысленно застынал, вспомнив, что весьма грубо посоветовал той молчать на заседании, чтобы она не спровоцировала октопатроидов на необдуманные высказывания, которые тут же будут запрактоколированы. «Ох, кажется, мне сейчас тета а тет выскажут все о неуважении к первому канцлеру». Я уже в красках представил себе изощренную месть высокопоставленной эльтонейки, и тем удивительнее было услышать «Она высокого мнения о вашей работе». Вот так сюрприз. Аккуратно кашлянул, прочищая горло. «Польщён?» «Я тоже рад был, что именно Софис Уэль стала представителем от аппарата управления планетой», — президент России накивнула. «Она обратила внимание, что вы выстраиваете свою речь не столько как адвокат, сколько как обвинитель. Но это было и не классическое заседание суда», — позволил себе вклиниться в слова Орланды. Она повторно кивнула и посмотрела на коммуникатор. «Что ж, Уэйс, времени у меня немного, поэтому скажу как есть». «Как вы смотрите на то, чтобы стать прокурором?» «Простите, что?» Я не смог скрыть удивление в голосе. Эль Блайнер поморщилась. «Да, да, я в курсе, что хорошие адвокаты, а тем более вашего уровня, зарабатывают многократно больше, чем оклад государственного прокурора. Я не требую от вас бросать фирму, хотя, конечно же, политически правильнее было бы, чтобы вы поставили доверенное лицо на ее управление. Эрик, поймите, по сути...» Я предлагаю вам стать сенатором. Но, как вы помните, согласно действующему законодательству, членом аппарата управления планетой может стать только чистокровная эльтонейка. Она бросила на меня выразительный взгляд. Разумеется, матриархат и доминантные гены. Если со вторым пунктом у меня проблем не было, то с первым определенно намечался недостаток. «Ну или избыток, это как посмотреть», — я хмыкнул. «А я не очень-то похож на женщину». Боюсь, тут даже если вы прикажете сделать операцию по смене пола, меня уже вся федерация знает как Эрика Уэйса. Президент не удержалась и издала короткий смешок. Да, вы совершенно не похожи на женщину, что лишний раз подтверждает, как безнадежно устарела законодательная база Эльтона. Именно поэтому я не знаю, как назвать вашу должность, а потом предлагаю что-то обтекаемое. Работа на Генеральную прокуратуру никого не удивит и что же мне предстоит менять в законах планеты уточнил я не без скептических ноток мягкий тон меня не обманывал орланда железной рукой успешно управляла народом вот уже несколько десятков лет несмотря на наличие такого органа власти как аппарат управления планетой на госпожу президента буквально молились эль блайнер редко что то просила скорее требовала все последовал короткий ответ Я промолчал, ожидая разъяснений. После эффектной паузы, не услышав ярых возражений, этанейка продолжила. «Действительно все, Эрик. Это назревало уже давно. После выступления Олесы Марьер, как бы его ни засекречивали, слишком много гуманоидов в курсе хотя бы того, что уважаемая прокурор на самом деле оказалась полуметаркой. Разумеется, стенограмму не разглашали, но невозможно хранить в секрете то, что слышали десятки гуманоидов. А сервер Ионского суда, куда Марьер опрометчиво выложила данные продильным домам, далеко не так хорошо засекречен, как бы того хотелось. Всегда находятся те, кто хочет докопаться до правды. Я вздрогнул. В словах собеседницы я начувствовался подтекст. Ей что-то грозит? Президент с легким раздражением пожала плечами. Общественное порицание, домыслы, пересуды, не более того. Формально она. Ничего не нарушила, а неформально, тут же уцепился за оговорку. Все-таки Олеса и Лиза, рассказав во всеуслышание о многочисленных детях, отсылаемых сразу же после рождения в капсулах и отцам, знатно потрепала репутацию всей расы. Такие заявления мало кому понравятся. А чтобы ничего не было неформально, надо менять отношение к полукровкам, внезапно резко ответила женщина, а затем прикрыла глаза и встала, помассировала виски. Мне передали документы, которые предоставила Мариар. На самом деле, пятая часть новорожденных, которая не признается их матерями, это лишь верхушка айсберга наших проблем. Среди тех, кто получает документы, также много смесков, которые прячут свои недостатки всю жизнь, живя в страхе, что кто-нибудь когда-нибудь узнает о неправильном оттенке пряди волос на кисточке или же пропорциях талии и груди ближе к человеческим, а то и вовсе к лорчанкам. А уж про рождение мальчиков я и вовсе молчу. До недавних пор мы успешно скрывали, что такое возможно. Вихрь необузданных эмоций и разрозненных мыслей ворвался в мою голову. Прямо сейчас госпожа президент открыто говорила то, что веками игнорировалось в обществе. Об этом было не принято не то, что упоминать скользь. Это считалось чуть ли не... Космической чумой. Негласно на планете всегда действовало правило, что если Эльтонейка говорит о бракованных или выражает им сочувствие, это означает, что, скорее всего, она и сама такая. Менталитет общественности жестоко корал женщин, которые пытались помочь нечистокровным детям. В памяти тут же возникли образы закрытых территорий на Эльтоне. Множество голодных девочек с неправильным цветом кожи И перепуганных мальчишек-сирот, с ободранными коленками, которых Аннабель презрительно называла грязью под ногами. Отрывки из детства с стремительным цветым калейдоскопом замелькали пред глазами. Неужели госпожа президент наконец-то решила обратить свое внимание на проблемы недостойных? Во рту пересохло от волнения. Вы готовы дать им права? Это вам решать, Эрик. Президент ответила так легко, что я впал в ступор. На мое изумление она улыбнулась с таким же странным выражением лица не затронувшим глаз невозможно было понять шутит она или нет почему я орланда неожиданно тяжело вздохнула вс как же с вами сложно любой другой на вашем месте уже приплясывал бы от радости хотите правду после выступления мариор уже нельзя спрятать все дерьмо которое она озвучила космофлот тоже весьма заинтересовался нашими проблемами и давит тоже мне Нашли козла отпущения. Теперь еще и заявляют, что ситуация с октопатроидами не только их прогляделки, но и наш вклад. Они требуют навести порядок. Вы же единственный мужчина, которого будут слушать чистокровные эльтоники. Вы можете в корне изменить ситуацию на планете. Я знаю, что если вы ставите цель, то добиваетесь её любыми средствами. Ну и по какому-то невероятному стечению обстоятельств вы еще окончили Академию Космофлота. Так что Совет Адмиралов всецело поддержал вашу кандидатуру на роль того, кто займется грядущими изменениями. Про космофлот прозвучало логично, а вот если вы ставите цель, то добиваетесь ее любыми средствами, в данный момент меня могло лишь рассмешить. Вы мне явно льстите, ответил я механически, продолжая думать о парнях, которым приходится расти в обществе, где у них нет прав практически ни на что, они даже. Заработать денег на то, чтобы улететь с Эльтона, не всегда имеют возможность. С одной стороны, я всегда мечтал им помочь. С другой, согласиться на предложение Орланды означало очень и очень многое. Такие решения нельзя принимать поспешно. «Ох, Вейс, поверьте, я в курсе, как вы получили гражданство», вырвал из размышлений голос президента. «Мой секретарь мне все рассказала». Я поднял взгляд на Орланду, пытаясь понять. «Не злится ли госпожа президент?» Но та в ответ лишь устало покачала головой. Все в порядке, Уэйс. Я решил оставить эту информацию при себе. Хм, для особого случая». А вот и прорезали стальные нотки характера самой влиятельной женщины Эльтона. «Должен ли я считать, что особый случай наступил?» Холодно поинтересовался. «Вы приказываете мне сменить деятельность?» Глубокая морщина разрезала переносицу президента. Я бы не хотела с вами ссориться, Эрик. Однажды я просила вас стать аташе, и вы мне отказали, прислав вместо себя сопливого юнца, только-только получившего диплом. И тем не менее, вы довольны его работой? Да, довольна. Но все же я ничего вам не приказывала, хотя в тот момент была крайне разочарована вашим отказом. Сейчас я его не приму. Подумайте, Эрик. Ну что вы теряете? «ВСЮ Ращит, например?» «Ерунда. Наймете вместо себя управляющего», — фыркнула собеседница. «Место преподавателя в Академии Космофлота. А вы разве его еще не лишились? Ну, если генерал вас остановил, то, думаю, вы и дальше сможете совмещать эту деятельность с основной. Эрик, подумайте. Я предлагаю вам изменить закон Эльтона. Неужели вам это не импонирует? Учитывая ваш характер, я была уверена, что вы с радостью возьмётесь за работу». «Это в ваших же интересах!» — она выразительно приподняла брови. «Особенно в свете того, как вы получили гражданство!» Я скрипнул зубами и сжал ладонь в кармане брюк в кулак. Всегда знал, что этот день настанет, и мой, хм, не самый честный поступок всплывёт на поверхность моей репутации. Не то, что я не хотел бы заняться законодательной базой, просто я терпеть не мог, когда на меня давили и лишали выбора. Это было уязвимым местом еще с тех лет, когда Аннабель даже всерьез не воспринимала мои слова. Хорошо, я подумаю, произнес спустя неполную минуту. Это все, зачем меня вызывали? Женщина кивнула. Да, все, можете идти. Только не думайте слишком долго. Развернулся и, чекая шаг, направился к выходу из просторной комнаты, служившей приемной госпожи президента. За два шага до выхода меня вновь окрикнули: Эрик, еще кое-что! Молча обернулся. «Мне доложили из канцелярии, что вы обратились с просьбой расторгнуть ваш брак с Алесой Мариар. Это правда?» «Да, госпожа президент. До срока подтверждения заявления на развод по обоюдному согласию осталось пять дней». У «Вас с ней был совсем недолгий брак, судя по записям, менее полугода». «Так точно». «Хм... Жаль, конечно, что вы разводитесь. Это могло бы стать отличным политическим приёмом. Единственный чистокровный мужчина-эльтаниец, и смеска с ярко выраженными митарскими корнями. На раз уж решение принято, мои поздравления, Эрик Вейс. Думаю, что теперь вы официально самый завидный холостяк не только этой системы, но и всего сектора Федерации». Вновь сдержанно кивнул. «Спасибо». Женщина пристально смотрела на меня несколько секунд, затем улыбнулась. «Всего хорошего, Вейс. Удачи в новой должности, уверяю». Она ничуть не легче той профессии, к которой вы привыкли. А с вашим обостренным чувством справедливости должность прокурора вам будет даже ближе, чем адвокатура.